— Дорогая, — писал тот, — желаю, чтобы мое письмо не спасовало. С волшебным треском влетаю в твою душу, как шар в лузу. Чувство мою не фукс, а крепкой как сукно, туго натянутое на бильярде. Ты удачно срезала мое сердце и приперла к бортам мои лучшие намерения. Теперь, лишенный тебя, я мечусь по камере, словно шар между бортами. Жизнь опостылила, как пять очков на себя с приплатой. Надеюсь, наше будущее пойдет с легким накатом, без всяких клоп-штоссов. но твоя измена поразит меня со всеми карамболями. Целую тебя столько раз, сколько очков предстоит набрать в неразыганной еще пирамиде. Крабчевский все-таки сумел рассмешить Ольгу палим а на прощание он поцеловал ее тонкую руку. Будьте спокойны, завтра во всем разберемся. Я подозреваю, что он придумал и этого вороватого маркера, да и письмо это сочинил он сам, ибо обладал немалым литературным талантом. Русский читатель знал его как поэта, прозаика и публициста. Не в укор тогда писали, что, обладая выдающимся искусством допрашивать свидетелей и экспертов, он часто переносил центр тяжести процесса на судебные следствия Желательно, читатель, чтобы и у нас подражали этому примеру. Завтра, завтра, всю ночь Ольга Парем не могла уснуть. 14 февраля 1895 года Началось слушание дела. Встать, суд идет. Надо вставать, как положено. Все внимание публики, жадные до пикантных подробностей, связанных с порханием мамуров над трупами, было обращено даже не на Чаплина. Не волновал ее и скучный Ренбот. Она ожидала грозы, что вот-вот грянет из-за пепитра, за которым внешне ко всему безучастный, восседал Коробчевский. Петербуржцы знали, что сейчас в этом человеке с густой шапкой темных волос незримо скапливается огромная, взрывчатая сила убеждений, подобной той, что заключена в пакете Нобелевского динамита, столь модного по тем временам. Негромким голосом он попросил, наконец, Чаплина предоставить слово свидетелям защиты, ибо они вчера приехали из Одессы на свои же деньги, и, стесненные временем, вечерним поездом должны отъехать обратно. Краем глаза он заметил, как оживилась Ольга Палем, когда перед судом предстал фотограф Горелик. Ему была предъявлена для опознания четырехлетней давности фотография ольги палим и Горелик сразу признал в ней изделие своего ателье. Да, это подсудимая в лучшую поры ее жизни, когда она и приехала ко мне на штегере с дутыми шинами, желая иметь свой шикарный портрет в модной шляпе с цветами. Я, госпожу палим всегда знал за порядочную женщину, и таковой считаю ее до сих пор. Мне как-то странно видеть ее сейчас на скамье подсудимых, Извините, если что, я не так сказал. Перед синклитом судей явилась субтильная дамочка неопределенного возраста, и Рейнбот потребовал, чтобы она откинула с лица вуаль, что и было исполнено. Фаина Эдельгейм, мельком и без интереса глянув на Ольгу Палем, решительно заявила, «Я своих девочек знаю, когда же курица не знает своих цыпляток. Подсудимая никогда не была в числе моего выводка, и в этом я клятвенно заверяю суд присяжных заседателей». А как попала ее фотография в коллекцию Зойки Ермолиной, этого объяснить не могу, но эта Зойка привыкла собирать всякие картинки даже фантики от конфеток. Что с нее взять, если она попросту недоразвитая? Самая безобразная, глумливая страница из дела Ольги палим была вырвана и уничтожена стараниями Николая платоновича Одесситы удалились, провожаемые шушуканьем публики в чем-то уже разочарованы. Но встреча с ними, как и новое предъявление злополучной фотографии, вызвала в Ольге палим сильное нервные потрясение, что мгновенно насторожило Коробчевского, который счел нужным вмешаться сразу. Как представитель защиты я прошу учесть нездоровое состояние подсудимой, дабы со стороны уважаемого председательствующего было дозволено прервать заседание суда. В один день суд не закончится, а Коробчевский ждал своего звездного часа, озабоченный он вернулся домой. Ольга Константиновна сразу угадала его тревогу. «Что-нибудь не так, как ты хотел бы?» «Да нет, пока все гладко. Но обвинительная сторона имеет немало врагов под защитной. Явился на суд и какой-то отставной полковник Калемин, о существовании которого никто и не подозревал, а что он скажет, Бог его знает. Ты же знаешь, я всегда побаиваюсь людей, рвущихся стать свидетелями. Смеркалось и ярко разгорались окна в домах, где жили беззаботные, веселые, говорливые люди». которым не угрожали речи присяжных поверенных. Вечерний Петербург ликовал.